носливости позавидует любой олень. Работа у них сложная. Не зря элитным пельтастам из фракии платили даже больше, чем тяжелым гоплитам. «Лучники, бей!» Это следующий кусок полигона, где дырявят тростниковые и соломенные мишени. Сотня выстрелов на каждого. Я и сам бываю здесь ежедневно, чтобы не терять форму. «Стрелки у меня набраны из дарданцев и корейцев, где из древли знают составной лук». «Да-да, я по понятной причине делаю упор на дистанционные атаки. На море в основном только такие и будут». «Фаланга! Щиты сомкнуть!» заорала Баррис, которого я аккуратно повысил так, чтобы это не казалось увольнением из капитанов. «А вот тут все сложнее». Воюю я все больше на кораблях, мне тяжелая пехота нужна только для абордажа. Вывести в чистое поле мне почти некого. У меня шесть десятков воинов, построенных в три ряда. Круглые щиты, копья с широкими наконечниками и полотняный доспех пробили ощутимую брешь в моей казне. Я, конечно, все это из зарплаты вычитать стану, по три драхмы в месяц. Но даже без шлема воины будут выплачивать стоимость такого оружия года два. А если потом добавить бронзовый шлем и кинжал, то и все три. Потому-то с фалангитами, куда я набрал дарданцев, ахейцев и пелазгов, контракт у меня заключен на три года. Иначе я непременно вылечу в трубу. У меня просто нет столько льняного полотна и бронзы. Такая себе фаланга получается. Скорее новоассирийская, чем классическая. В той было от восьми рядов, которые сминали своей тяжестью любой строй. А в моей всего три. Нет у меня сотен бойцов, потому как кормить их нечем. Я и так имею невероятное по размеру войска, если привести его к численности населения а серебром и золотом не насытить молодых здоровых мужиков, которые всю зиму будут пахать как лошади, отрабатывая строевой шаг и сомкнутый строй. Я сам гоняю этих людей, зная военную науку лишь в теории. Три ряда воинов. Первый бьет копьем в бедро, второй от груди, третий сверху. Получается пока скверно. Строй то и дело рассыпается, сбиваясь с шага и разрывая стену щитов. Значит, будем повторять до самого обеда, а потом вечером. У меня только одна надежда, что тут и такого никто не умеет. Для этой жизни стена щитов — это прорыв в военном деле, супертехнология на уровне стелс. Греческая фаланга совсем не случайно продержалась полтысячелетия, пока ее не сменила фаланга македонская, а ту — римские манипулы. Спешить незачем. Будем вводить новации постепенно, держа в рукаве старший козырь. Отрабатывать реальный бой в таком строю начнем уже совсем скоро, при абордаже кораблей и при зачистке непокорных островов и пиратских селений. А ведь навигация остановится со дня на день, и тогда мы будем нырять в свои пифосы, с тоской наблюдая, как они постепенно показывают дно. Великие боги, да когда же Кносса приведет корабли с зерном? «Если не будет зерна, придется идти на разбой, иначе просто передохнем с голоду». Я развернулся и пошел на мыс. Там мои мастера уже размечают основания будущего храма. Фундамент мы сложим из блоков известняка, а дальше поднимем стены из мрамора на свинцовых скобах. Тут без этого никак нельзя, ведь киклады регулярно трясет. «Мне не нужен большой храм, в этом нет необходимости». Все священное действие будет происходить снаружи. А внутри мы поставим статую божества, увидеть которую смогут только самые заслуженные паломники. А кто у нас жрец? Задал я риторический вопрос в пустоте: а я сам у себя жрец. Тут цари жрецами работают. Нет, ну не красота ли. Впереди зима, которую я проведу на острове безвылазно. У меня будет полно времени, чтобы натаскать свою армию как следует. А еще мне пора перестать нестись вскачь, нужно остановиться и как следует обдумать свои дела. Клянусь богом Поседао, мне предстоит непростой год». «Что такое?» — завертел я головой, услышав дребезжащий звук, от которого по спине побежала ледяная струйка пота. Закричали женщины, забегали в суматохе горожане, хватая в охапку немудреные пожитки. На редкость гадостный звук у сигнального колокола. Да, это не ошибка. Часовой, следящий за морем на башне Акрополя, увидел чужие паруса. Я белкой влетел на ближайшую скалу и впился взглядом в горизонт, не веря своим глазам. Да чтоб вы провалились, сволочи! Не то ахейцы скрито пожаловали, а я и не знал, что их там столько. Глава 17 Могучая крепость площадью в полгектара должна будет вместить сотни людей, которые, перекрикиваясь на нескольких языках, тащили наверх свои пожитки, товары и амфоры со съестным. Матери ловили расшалившихся детей, давали им подзатыльники и тащили за руку уже орущих. Они не разделяли этого веселья, ведь многие из них приплыли сюда прямо из Угарита. Они слишком хорошо помнят, что происходит, когда в город врываются люди, живущие на кораблях. Да, в этой суете, что поднялась в портовом городке, веселого было мало. Вот купец несет свой товар в заплечных мешках из развернутых разноцветных тканей, а рядом с ним сгибаются под тяжестью поклажи его жены и дети, навьюченные не хуже ослов. Купец оглядывается в сторону дома и протяжно стонет, вцепившись в завитую бороду. Там осталось еще много добра, и он такой не один. Верхний город построен на крутом холме, и он окружен крепостной стеной высотой почти в 5 метров. Учитывая состояние здешнего военного дела, Акрополь совершенно неприступен. За стеной расположены террасы нижнего города, который превращает холм в подобие пирамиды. Его опоясывают узкие кривые улочки шириной в пару метров, а дома лепятся боками один к другому. На что рассчитывают пираты? На нашу беспечность и на то, что мы не успеем вывести из гавани корабли? Или на то, что мы окажемся отчаянными храбрецами и ввяжемся в бой, который станет для нашего флота последним? — Беремы! — заорал я. — Беремы увести из гавани! Срочно! «Мы не станем биться!» — удивленно взглянул на меня Абарис. «Ты посмотри туда!» — кнул я в сторону моря. «Три с лишним десятка кораблей идет!» «Как ты собрался биться? Ты кто? Бог ты шуб!» «Ты выпустишь газы из своей задницы и поразишь их вылетевшей молнией?» «По пять человек на борт, остальные здесь!» Вывести беремы в море!» Воины, прихватив оружие, потрусили в сторону юго-западной гавани. «Да, у меня их две!» на юго-западе и на юго-востоке. Та, что западнее, напоминает бутылочное горлышко. Она лучше защищена от ветра и волн. А та, что на востоке, намного шире, удобнее и ближе к крепости. Там швартуются купеческие корабли, которых сейчас нет ни одного, потому что все нормальные люди давно уже дома сидят и не гневят своей отвагой морских богов. У нас примерно час. Может, чуть меньше, когда десант Басилеев-Крита высадится в порту. Они знают, что Акрополь смогут взять только осадой, но если сожгут мои беремы, это конец. «Да хрен вам!» — сказал я. «Беремы стоят так, как это принято в армии, по ходу движения. Я все собираюсь построить сухие доки для зимнего хранения, но у меня нет пока таких денег. И леса тоже нет. А потому корабли стоят на косых деревянных стапелях, и спихнуть их в воду — дело нескольких минут. Именно так это и происходило в античности. Нельзя эти лохани хранить в воде круглый год. Их древесина напитывается водой, и ее ест древоточец. Вот потому-то корабли большую часть времени проводят на суше, где моряки чистят дно и смолят их заново, тщательно проверяя каждую доску. «Полинур, достойнейшие мужи!» Я взглянул в глаза трем дарданцам и трем кретянам, которые служили у меня кормчими. Они ждали приказаний спокойно, не суетясь и не нервничая. «Уведите корабли от острова. Ахейцы пришли за ними. Уходите под парусами. В бой не вступать. Ни при каких обстоятельствах не вступать. Поняли? Плывите на Милос. Скажете Басилею Кимону, что как только я зажгу на башне огонь, пусть идет на помощь. Потом держитесь так, чтобы можно было увидеть сигнал. Да, господин, поклонились кормчии. Они пришли именно за кораблями, иначе двигались бы к купеческой гавани. Пусть бог поседал хранит вас. Я махнул рукой. Уходите. Десятки крепких мужиков вытолкнули беремы в море, поминая всех богов и такую-то мать. И те, поймав парусами ветер, вышли из гавани на глазах у флота ахейцев, который из крошечных точек постепенно превращался в игрушечные кораблики. На них муравьями бегали маленькие фигурки людей, которые казались бы невероятно потешными, если бы их не было так много. Флот сюда шел совершенно разнокалиберный. Я вижу пентакантеры, забитые воинами, а рядом с ними наблюдаю какие-то убогие ялики с десятком весел. В любом случае на меня идет целая армия в полную тысячу человек неслыханная сила для наших мест. Особенно если учесть, что у меня всего две сотни воинов и беззащитный городок, где лежат запасы еды, которыми люди должны питаться всю зиму. Я предлагал устроить общее хранилище зерна за стеной Акрополя, но понимания не встретил. Поэтому, если мы прямо сейчас сядем в длительную осаду, то горожане сожрут все, что я приготовил для воинов, а их собственные запасы съедят ахейцы. И тогда даже караван из Египта нам не поможет. К началу весны мы будем объедать ветки с кустов, а половина маленьких детей отправится прямиком в подземное царство. Нижний город отдавать без боя нельзя. Это понимал не только я, поэтому никто и слова не сказал против, когда прозвучало «Прачники! На оба мыса!» Бутылочное горлышко юго-западной гавани, Отличное место для работы стрелков. Ширина водной глади здесь метров 350-400, а потому корабли, тесным слоем плывущие по центру фарватера, станут отличной мишенью. «Первый, второй, десяток, налево!» — заревел радосец пиллагон. «Третий, четвертый, направо! И чтобы каждый не меньше, чем троих сразил! Не то вы у меня баб только во сне увидите!» Воины, обмотанные вместо пояса прощой, побежали к обоим мысам, на ходу разматывая ремни. Дистанция 150-200 метров вполне доступна для броска, только о меткости придется забыть. Бить будут по площади, где тесной стаей собьются корабли ахейцев. Потом твои вступают в бой, хуварани. Обратился я к командиру лучников. Не даешь им высадиться, и тут же уходишь, как только они повалят кучей. «Потом ты, сардок, Пельтасты уводят ахейцев вглубь города с нижних террас на верхние. Там встанет фаланга». «Да, господин». Кивнул фракиец и пошел строить своих парней, каждый из которых держал в руках полудюжину легких дротиков и маленький щит пельту. «Ну, бог поседало», — прошептал я. «Помоги нам сегодня, и тогда я принесу тебе такую жертву, какой еще никто и никогда не приносил». Мамой клянусь. Несколько пентакантер попробовали было погнаться за моими беремами, но те, словно издеваясь, ходили вокруг них по широкой дуге. Пятый десяток прачников, взятые в матросы, пребывал в состоянии щенячьего восторга. Воины кривлялись, сыпали ругательствами и даже развязали набедренные повязки. Они трясли своими гениталиями, как бы намекая на их применение в отношении противника по прямому назначению. Да! В здешних водах нет оскорбления хуже. И ахейцы просто выли от ярости, пытаясь догнать наглецов. Впрочем, совсем скоро они бросили это безнадежное дело и поплыли в сторону гавани, догоняя своих товарищей. Мои беремы уже ушли, но корабли ахейцев втягивались потихоньку в узкую горловину залива. «Да, нормально», — глубокомысленно сказал я, любой из с вершины холма, как прячутся в скалах мои прачники». «Поначалу ахейцы идут широко, вольготно. Они не боятся нас. Да и зачем бы им нас бояться, мы же струсили и удрали. А сколько у нас воинов, они знают точно. Я уверен, что шпионы уже посетили остров под видом купцов, и сделать с этим ничего нельзя. Это неизбежное зло». Прачники приготовились и полезли в сумки. Когда дистанция уменьшится шагов до ста, в дело пойдут тяжелые снаряды, от попадания которых башка взрывается, словно гнилой арбуз. Они ждут удачного момента, похожие на ящериц, неподвижно распластавшихся на камнях. И вот самые ближние корабли оказались уже рядом с берегом, куда выскочил из засады полусотник Телагон, сделавший первый выстрел. да Восторженно заорала моя пехота, увидев, как уродливым красным цветком распустилась голова грибца, который сидел ближе всех. Чудовищным ударом ее расплескала во все стороны, и ахеец упал на дно своей лохани, заливая все вокруг кровью. Все же пелагон — отменный пращник, богом поцелованный. радостцы и обитатели Балиарских островов — непревзойденные стрелки. И вот как он это делает? Не понимаю. Пули полетели градом, и ближнюю лодку выкосило почти что подчистую. А остальные, проклиная наше коварство, круто повернули рулевое весло и поплыли к центру фарватора, поневоле сгрудившись в кучу. «Камни! Длинная проща!» — заорал Пелагон, когда корабли отошли на две сотни шагов от берега. «Кидать быстро! Камни бесплатные! Не спать, сучьевымя!» Ахейцы по большей части сидят на веслах и бросить их не могут. Единичные лучники огрызаются, но результат их трудов просто смехотворен. Корабли качаются на волнах, и попасть в суетящегося на берегу прачника можно только случайно. Именно поэтому грибцы машут веслами, как проклятые, мечтая проскочить узкий пролив, с обоих берегов которого в них летит смерть. То один, то другой падает, обливаясь кровью или спуская дикий вопль. Конечно, камень и длинная дистанция — это совсем не то, что тяжелая пуля и короткая дистанция, но тоже вполне ничего себе. Галыш, брошенный умелой рукой, летит со страшной силой и беспощадно разит обнаженные тела. Прилет в голову почти всегда смертелен, удар в плечо надежно выводит из строя, а попадание в ключицу или в предплечье перебивает кость пополам. «Даже скользящий удар зачастую издирает кожу лускутами, обнажая кровоточащее мясо». «Бегом!» — заорал Пелагон, и прачники рванули вдоль кромки воды, чтобы встретить подходящие корабли уже в порту. Им бежать около километра, минуты три с половиной, максимум четыре. И вот уже на ахейцев, которые первыми причалили к каменистому берегу, обрушился новый шквал свинцовых пуль почти в упор. Вопли и проклятия, боль и ярость смешались в один ровный злой гул. Он нарастал, словно морской прибой, с каждой секундой все больше и больше пропитываясь запахом чужой смерти. Защелкали стрелы лучников, которые остались на борту кораблей, и вот уже двое моих ребят упали. Одного сразило насмерть, второго утащили в тыл, ему продырявило бедро. Прачники отошли на полсотни шагов, и снаряды полетели еще гуще. Камней тут как дерьма за баней, а стрела штука дорогая. А вот и ахейские воины начали прыгать с бортов, их много, в разы больше, чем моих, и их собственные прачники упрямо полезли вперед, снимая с пояса и разматывая орудие своего ремесла. Камни у них прямо под ногами, в воде, и вот уже град снарядов полетел в моих воинов, ранив троих. «Труби!» — сказал я. И стоявший рядом паренек из местных раздул тощую грудь и вывел затейливый сигнал, мучая бычий рог. Это означает отход. «Лучники, пошли!» — скомандовал я. «Бьете только из-за домов. Стрелы беречь. Людей еще больше беречь. Кто начнет отвагу проявлять, месячной получки лишу». «Как это?» — непонимающе посмотрел на меня хуравани, очередной дальний родственник из Дардана. «Они же воины!» «Им положено храбрыми быть. Кости героев сегодня развеют по ветру», — рявкнул я. «Со стены вечером посмотришь. Я этих парней для чего кормлю? Чтобы они от излишней дури подохли? Так мне этого не надо. Мне живые воины нужны. Понял?» «Да, господин», — кивнул Хуравани и заорал. «Бить прицельно из-за укрытия. Кого ранят две недели без баб у меня?» кого убьют без месячного жалования останется стрелы полетели навесом в перемешку с камнями раня и убивая а хейцы, которые бестолково метались по берегу бросили свои корабли которые едва зацепились носами за дно бухты они повалили за моими лучниками выставив вперед немногочисленных щитоносцев все же пираты это не царское войско выучка совсем не та да и оснащение скудное короткое копье Топор, деревянная палица и кинжал — вот привычное оружие налетчика. Реже — лук и проща, которые при набегах на прибрежные деревни пиратам без надобности. А с регулярным войском они почти не воюют. Зачем морскому народу лезть на гвардию царей? Сотня колесниц втопчет в землю трусливую деревенщину, которая не выдержит вида несущихся на нее коней. Но ведь даже поганые гиены, собравшиеся в стаю, могут задрать льва. Так и морские разбойники, промышлявшие раньше мелким грабежом и ловлей зазевавшихся баб, начали собираться в настоящие армии, чувствуя свою силу. От порта до крепости почти два километра. Здесь на берегу живут рыбаки, а их хижины разбросаны тут и там без малейшего порядка. Именно эту дорогу перекрыла полусотня пельтастов, когда прачников и лучников отогнали атакующие ахейцы. Вид жидкой цепочки, состоявшей из полуголых худых мужиков с маленькими щитами и дротиками, вырвал из груди налетчиков восторженный вопль. Они и не ожидали такого подарка, а потому, едва собрав подобие строя, пошли быстрым шагом вперед, представляя, как намотают на копья их кишки. Своих стрелков они оставили далеко позади, и единичные камни и стрелы по большей части отбивались щитами парней, которые спокойно ждали, когда ахейцы подойдут на расстояние в 20 шагов. «Сейчас! Ну же!» — не выдержал я, но это было лишнее. Фракиец Сардак знал дело туго, и дистанцию для броска чуял своей нераспродырявленной шкурой. Раздался гортанный крик, и полсотни дротиков с жутким шелестом отправились в свой последний полет. Попали все до единого, они просто не могли не попасть по плотной толпе, в которой едва десятая часть воинов имела подобие щитов. Пельтасты побежали назад, а ахейцы, перешагнув через стонущих товарищей, с истошным ревом бросились за ними, ломая строй и на глазах превращаясь в беспорядочную толпу. Если и можно сделать большую ошибку в бою с метателями дротиков, то я ее просто не знаю. Не каждая лошадь догонит легконогого фракийца, который отбежит шагов на 30, отдышится, а потом прицельно бросит дротик в грудь того, кто только мечтал пустить ему кровь. Второй залп, 30 шагов, третий залп. Пыльная каменистая дорога оказалась сплошь завалена телами и стонущими, и безмолвными. И только четвертый залп обратил ахейцев в бегство. Кровавая пелена ярости спала с их глаз, и они увидели, какие потери нанесли им эти скалящие зубы и слегка пританцовывающие от нетерпения худосочные ребята. У пельтастов осталось подводротика, два дротика, а вал ахейцев остановился и беспорядочно покатился назад, втягивая в себя раненых товарищей. Они не знали, что только что совершили вторую самую большую ошибку — которую можно совершить в таком бою. хейцы подставили им свои незащищенные спины, суетясь, толкаясь и стремясь закрыться чужими телами. Бить в спину с десяти шагов — это не война, это убийство. Два залпа скосили еще человек восемьдесят, а мы потеряли всего троих, поймавших свой камень или стрелу. Безоружные пельтасты, забросив щит за спину, рванули в сторону крепости, пока ахейцы не пришли в себя. Но те и не думали атаковать. Гора тел на берегу все росла. Их вытаскивали из кораблей, их вылавливали из прибрежных вод, их, озираясь и оглядываясь, собрали и унесли с политой кровью дороги. И все равно налетчиков было слишком много, в разы больше, чем нас. «Великие боги!» — растерянно прохрипела Баррис, который стоял рядом со мной, то и дело чуть вынимая меч из ножен, то задвигая его назад. «Я с 15 лет воюю, но такого никогда не видел. Объясни мне, Эней, я не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» — спросил я его, потея в своем новом шлеме. «Надо его снять. Атаковать нас пока не собираются». Каринвский шлем с узкой Т-образной прорезью в области лица мои кузнецы украсили рогами монструозных размеров, спиленных с башки какого-то горного козла. Они оковали эту лепоту золотом, отчего и без того надраенный горшок сиял нестерпимым блеском, ослепляя экипажа низколетящих самолетов. «Ах да, здесь же нет самолетов. Не привыкну никак». «Чего ты не понимаешь, Абарис?» переспросил его я, видя, что он тщательно подбирает слова. «Вот камни. Все бросать могут». Начал он, наконец, и посмотрел на меня с наивной надеждой ребенка, который хочет узнать, откуда в шляпе взялся кролик. «Так, так», — кивнул я. И «Из лука многие стрелять умеют», — продолжил он. «Так, так», — покорно согласился я. «Про дротики я вообще молчу!» Обреченно махнул он рукой. «Любой мальчишка, который научился подтирать задницу пучком соломы, дротик может бросить». Он помолчал и добавил. «Объясни, Эней, что это сейчас было?» Это называется тактика. Постучал я по его бронзовому лбу. Тактика и координация на поле боя разных родов войск. Понял? Нет. Покачал головой Абарис. Ты сейчас со мной разговаривал? Если со мной, то я не понял ни слова. Это такое колдовство? Да-да, колдовство. Нетерпеливо оборвал я его, увидев шевеление на берегу. Строй своих парней. По нашу душу сейчас пойдут. Глава 18. Дерьмо случается. Оно неизбежно, как восход солнца. Оно неизбежно, как северные ветры и разлив Великого Нила. Дерьмо, голод и кровь — суть жизни людей, на которых разгневались боги. Слишком мало стало всего, и слишком много оставалось людей, которые с неслыханным раньше остервенением дрались за все, что представляло хоть малейшую ценность. Жизнь человеческая потеряла цену вовсе, а законные правила рассыпались в прах. Некому стало держать их тяжесть на своих плечах. Один из трех полюсов мира, царство хеттов, исчез. А владыка Ахиявы, вместо того, чтобы приструнить морских разбойников, нацелился на главный узел оловянного пути. Египтяне же, третий полюс Великой Зелени — не имели большого флота, а потому на островах, на стыке всех древних цивилизаций, творился форменный хаос. Все воевали со всеми, руша и без того чахлую торговлю, что еще держала на плаву этот мир. Всем было понятно, что Сифнос, полный золота и серебра, не может принадлежать приблудному Дарданцу, у которого еще не выросла борода. Это оскорбительно для вождей морского народа, которым собственные подданные ставят этот факт в укор. Я знал, что когда-нибудь все так и случится, а потому, когда расселял вновь прибывших, то существенно изменил городскую застройку. Хотя, положа руку на сердце, менять было особенно нечего. Дома тут ставили, как бог на душу положит, стараясь прилепить их к боку соседа. Я просто застроил все пустыри, срыл небольшой холмик, выровняв ландшафт, и соединил дома в каменные кольца. Правда, для этого пришлось кое-какие жилища разрушить и сложить заново, но то дело нетрудное. Никто и не протестовал особенно, ведь ремонта здесь нет даже у меня. Камни без раствора и плиты сланца вместо кровли — вот основа здешней архитектуры, которая продержится до конца XIX века. Гора, на которой стоит Акрополь, напоминает теперь пирамиду из двух уступов, которые служат жилыми кварталами. Проход остался только один, и я оставил для него едва ли три метра, ровно столько, чтобы свободно разошлись две телеги. Гиппадам, родивший классическую планировку всех городов, удивился бы, узрев результата моих трудов на ниве урбанистики. Если он видел города местом, где философы устраивают свои диспуты на площадях любой статуями богов и героев, то у меня задача строго противоположная. Мне нужно превратить крошечный городок в сущий кошмар для армии вторжения, и я его в него превратил. Именно эту единственную дорогу я перекрыл строем фаланги, отправив стрелков контролировать периметр. Враг скоро сообразит, что прямой путь не обязательно самый быстрый но пока он напоминает грозовую тучу, что клубится у подножия Акрополя. Сотни полуголых мужиков, ни один из которых не имеет иной одежды, кроме набедренной повязки, собрались между горой и портом, горяча друг друга криками. Я стоял и разглядывал их, пытаясь увидеть блеск бронзовых доспехов. И к своему полнейшему удовлетворению обнаружил всего штук пять таковых. Шлемов оказалось чуть больше. И в основном это широкие бронзовые обручи, из которых торчат разноцветные перья. Пелазги тоже пришли. Ну надо же. Как они с ахейцами договорились, интересно. Они же друг друга терпеть не могут. Ответ очевиден. Они ненавидят друг друга, но меня ненавидят немного больше. Они прекрасно понимают, чем им грозит появление хотя бы полусотни таких берем. Никто из них не хочет превращаться из пахарей моря в пастухов. Они все же львы, а не бараны. «Скоро пойдут», — негромко сказала Абарис. «Их намного больше. Зато у нас есть тактика», — понятно объяснил я, и Абарис согласно кивнул. Он ни черта не понял, кроме того, что нам сегодня покровительствуют высшие силы. Ладно, потом еще раз объясню. «Да, если боги за нас, то мы им точно задницу надерем». — сказал он и перехватил поудобнее копье. Он тоже будет биться копьем, ведь именно оно, а вовсе не меч, главное оружие пехоты. Короткий клинок вчистую проигрывает длинному древку. Меч и кинжал для фалангиста — это оружие последнего шанса, когда копье сломано, перерублено или безнадежно застряло между ребер убитого врага. «Стоите по пять в ряд», — сказал я ему. «Строй не ломать». Раненых оттаскивать тут же, работать копьями, как учили. И вот еще Абарис. Не лезь вперед, это приказ. Но как же? С обидой спросил он. Я что, трус, по-твоему? 322. Поднял я глаза к небу, а потом покачал головой. Не трус. Но твое дело — командовать людьми. Они воюют, ты руководишь. Так мне боги сказали. Ну, раз так... Почесал затылок могучий дарданец, надел шлем и гаркнул. «Идут! Построение по пять! Кто строй сломает или наклонится, чтобы браслет с убитого снять, своей рукой зарублю! Делить добро после боя будем!» Да, это он точно подметил. Тут воюют именно так. Любая битва начинается в плотном строю, а потом рассыпается на множество индивидуальных схваток, превращаясь в натуральную свалку. Воины режут друг друга и грабят убитых тут же, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. И даже цари не брезгуют уйти в тыл, утащив одетого в бронзу мертвеца, чтобы там лишить его доспеха. Пятая песнь «Илиады» живо описывает этот милый обычай. Эпические герои убивают друг друга и тут же грабят еще теплое тело, пока его не ограбил другой эпический герой, точно такой же полуголодный разбойник, работорговец иконократ. Полный бардак, в общем. Сардок, Пелагон, Хуварани. Позвал я полусотников. Они сейчас попрут. Бьете их с крыш домов нижнего уступа. Выделите пятерых, чтобы непрерывно бегали вокруг холма. Нам это место долго не удержать. Как только они перелезут через первый ряд домов и закрепятся, отходим выше. Да, господин. Склонили головы командиры. Для моих полусотников тоже стало откровением та бойня, которую они же сами и учинили. «Нарожон не лезть. Людей беречь. Дротики и стрелы тоже беречь. Запас в крепости еще есть, но он не бесконечен». Дал я последнее напутствие. «Они сначала ударят всей силой в фалангу. Они просто не верят, что мы сможем их удержать». «А мы сможем». Недоверчиво посмотрел на меня Пеллагон. «Их в десять раз больше попрет. Да еще и лучники с прачниками». «Сомнут». «Не сомнут», — отрезал я. «По местам». «Без моей команды не стрелять! Ни камня, ни дротика!» Они еще раз склонили головы и потрусили к своим стрелкам, которые полезли на крыши домов и легли на них плашмя. Незачем маячить на виду у врага и давать ему лишнюю пищу для размышлений. «Да, мой расчет оказался верен. Налетчики все еще не в состоянии понять, что происходит. Их больше, они злы на нас» а полсотни человек, хоть и с добрым оружием, не противник для неполной тысячи. Это было бы именно так, если бы не одно «но». Мы станем биться на узкой дороге, со всех сторон окруженной стенами домов. Люди не зря надрывали жилы все лето. Теперь дорога к Акрополю — это извивающийся каменный коридор, который наискосок пересекает склон огромного холма. Город напоминает игру из моего детства. «Шарик в лабиринте», — она называлась, кажется. Проход к жилью есть, но он на самом верху, почти у ворот. «Хелоне!» — заорала Баррис, который раньше меня сообразил, что сейчас случится. Греческое слово «черепаха» прижилось куда лучше, чем «синаспизмос» — смыкание щитов. Да и звучит слово «черепаха» короче, что совсем не лишне в бою, где дорога каждая секунда. Гоплиты подняли щиты, превратившись в огромный грибок, и не прошло и двух ударов сердца, как сверху на них посыпались камни и стрелы. Пираты сделали выводы из произошедшего. Я и сам поднял щит над головой, стоя в последнем ряду. Бам-бам! Камни грохочут по коже щитов и вязнут в ней, бессильно скатываясь на земь. Воловья шкура, склеенная в несколько слоев, — это не дерево. Его не разбить, бросив булыжник навесом. «Но они подойдут поближе, и тогда нам придется намного хуже». «Еще теснее прижмись!» — заорал я, когда понял это. «Щиты в два слоя клади! Как черепица у богатых домов втрое!» Парни заворчали и прижались друг к другу боками. Они уже увидели, как на расстоянии броска подходят первые ряды пращников. Сейчас камни полетят прицельно, и тогда даже щиты могут не спасти. «Первый ряд на колено!» — крикнула Баррис. «Теперь мы закрыты спереди и сверху. И пусть боги помогут нам пережить ближайшие полчаса». По щитам загрохотали удары, которыми можно сокрушить стену. Фаланга сбилась в один тугой ком, скрипя зубами от боли. Ведь даже через бронзовый умбон удар тяжелого камня отдается в руке так, что едва не выламывает пальцы. «Хана, щитам!» — с тоской бурчал я. В ремонт после этого боя. А что это происходит? Шквал камней вскоре прекратился, и на нас с утробным гулом двинулся ревущий поток, который заполнил собой каменную трубу дороги. Инерция у такой толпы огромна, и удержать ее у нас просто не получится. Вопрос лишь в том, где именно мы остановимся, когда она продавит нас, словно огромный поршень. «Щиты сомкнуть!» заревела Баррис, который рвался в первый ряд, но стоял сзади, не смея нарушить мой приказ. «Отступать медленно!» Началось. Чудовищная масса людей ударила в строй фаланги, словно цунами, насадив на наши копья весь первый ряд. В неимоверно тесной давке полуголые тела пронзало насквозь, и на каждом древке висел какой-нибудь убитый, а то и все два. Они не могли упасть, зажатые между камнем, щитами врага и телами товарищей. Второй ряд фаланги, который выставил копья вперед, лишился своего оружия тут же. Вытащить его теперь нет никакой возможности. Первый ряд, что бил в ноги, тоже сделать ничего не мог. Воины даже собственный нос почесать бы сейчас не сумели, не то что ударить. Фаланга медленно, но верно ехала назад, цепляясь краями щитов за камень стен и пропахав сандалиями желтовато-серую, убитую до каменного состояния землю. «Да чтоб тебя!» Выругался я и повернулся к трубачу, который стоял рядом. «Бежишь к воротам. Двадцать новых копий сюда пусть принесут. И мигом обратно!» «Да, господин», — кивнул парнишка и побежал со скоростью испуганной антилопы. Второй ряд! Лезь назад!» — орала Барис. «Да боком повернитесь в такую вас! Боком! Третий ряд! Пропустите!» «Такое упражнение мы не отрабатывали» как-то в голову не приходило, и теперь вот нужно импровизировать на ходу. Второй ряд, смущаясь пустых рук, ушел назад. Лишиться оружия в бою — позор немыслимый. «Бегом наверх!» — приказал я. «У кузнеца копья возьмете и назад. насы не вешать, так и было задумано. Бог поседал мне свидетель». «Правда?» — с надеждой посмотрели на меня парни, пребывающие в размышлениях, как лучше покончить жизнь самоубийством. Они не знали, что в бога Поседао я не верю, поэтому и использую его имя направо и налево. «Бегом!» — крикнул я. «И трубача сюда пришлите!» «Да, господин!» Склонили они головы, глядя, как их товарищи шаг за шагом пятятся назад. Первый удар, самый сильный и страшный, мы пережили. И сейчас началась боевая работа, когда по телам товарищей лезли ахейцы, пытаясь достать моих ребят своими копьями. «Эх, шлемов нет!» — до боли сжал зубы я, глядя, как лучший десятник упал, обливаясь кровью. В голову, защищенную кожаной шапкой, прилетел камень, брошенный на угад, и теперь по его телу шагали наступающие ахейцы. Десять шагов, двадцать, тридцать. Когда ахейцы зайдут в коридор шагов на сто, мне понадобится трубач. «Да где же этот мальчишка?» «Я здесь, господин!» Преданно уставился он на меня, словно читая мысли. Трубить? Не вздумай, рано, покачал я головой и заорал: Первый ряд! В ноги бей! Куда копья вверх дерете? Помять шалудивого пса и беременной свиноматки! Гы! Довольно усмехнулись воины. Тут ругательства довольно примитивны, и я изрядно разнообразил их лексикон. Они раньше и представить себе не могли те затейливые гибриды, которыми я их величаю. У меня все же высшее образование, да и интеллектуальный багаж посерьезней. И не обижаются ведь, находят в этом какое-то свое удовольствие, понимая, что я это не со зла. А вообще они у меня, ребята, на редкость простые и за куда меньшее на месте режут. 80 шагов. Я вижу, как умирают люди, каждого из которых я знаю по имени. Многих из них помню с детства. Кое-кто приходится мне дальним родственникам. Они умирают, а я жду. Вынужден ждать. Ахейцы чуют, что мы слабеем, и продолжают давить. 90. Фаланга уже в который раз меняет воинов в первом ряду. Вообще-то по классике так делать не положено, но едва наступает хоть малейшая передышка, я ввожу в строй свежих воинов, давая отдых тем, кто уже бьется долго. Ахейцам все сложнее бросать сюда новые силы. Пиратам приходится идти по телам убитых, и я вижу, как то один, то другой разворачивается и бредет назад. Нет, тут так нельзя. Громила в бронзовом доспехе рубит труса на глазах у всех и ведет вперед остальных, подняв над головой меч. С кого он все это богатство снял, интересно? Сто шагов. Дошли до отметки, которую я оставил самому себе. Труби! и парнишка извлекает из рога протяжный заунывный звук. На крышах домов, окружающих дорогу, встали прачники, лучники и метатели дротиков. «Великие боги!» — выдохнула Баррис, который за сегодня лишь единожды полез в бой и был безжалостно вытащен мной оттуда. «Это и есть твоя тактика!» «Ага», — кивнул я, мысленно содрогаясь от ужаса. «А содрогнуться было отчего?» Каменный коридор превратился в дорогу смерти, где свинцовые пули, копья и стрелы косили тех, кому не повезло там оказаться, словно траву. Только пахло тут отнюдь несвежескошенной травой. Страшный запах смерти стоял над городом. Тяжелый дух вывороченных кишок человеческого дерьма и крови. В смерти нет ничего красивого, даже если это смерть героическая. А ведь здесь и не пахнет героизмом. Людей избивают, как скот, и вырваться из ловушки почти невозможно. Отсюда не убежать, слишком тесно. Тесно до того, что на отдельных участках живые убитые и раненые, застрявшие при бегстве, стоят на месте не в силах шевельнуться. Их бьют сверху, в упор, а от стены до стены всего 10 шагов, заваленных телами раненых и убитых. «Мы тоже несем потери». То пращник, то лучник, сраженный стрелой, падает вниз прямо на подставленные копья. А порой даже камень, брошенный рукой отчаявшегося бедолаги, разит не хуже железа. Нам слишком дорого дается этот бой. Человек сорок уже убито, еще столько же ранено. — Господин, они обошли нас! — прибежал пельтаст, патрулировавший периметр. — Сзади залезли. Парни еще держат то место, но скоро их сомнут. — Трубе отступление! — крикнул я, и над полем боя разнесся прерывистый вой бычьего рога. Мы отходим за ворота. «Абарис!» — крикнул я. «Притащи мне пленных, человека три-четыре, но только таких, кто на своих ногах уйти сможет!» «Сделаю!» — крикнул тот, утирая пот со лба. Он снял шлем, подставив ветру голову, которую беспорядочно облепили мокрые волосы. Длинный бронзовый меч опущен к земле, а по его лезвию стекают капли крови, без остатка впитываясь в сухую каменистую почву. Мы с ним все же полезли рубиться с ахейцами, когда потеряли треть личного состава фаланги. Леноторакс – штука хорошая, но все равно лицо, шея и руки остаются открытыми. И есть он пока не у всех, так что у нас и выхода не осталось. Закованный в бронзу воин – это почти что танк. Ножи и копья скользят по его блестящим бокам, и он разит направо и налево, оставаясь неуязвим. Меня сегодня стрелы и копья обошли стороной, а вот Абарису пропороли кожу на шее, чудом не задев сосуды. Рана едва кровоточит, но выглядит мой полусотник жутковато. Его доспех густо залит кровью, своей и чужой. Абарис растерян. Он пока не понимает, почему мы отходим, ведь поле боя осталось за нами. Тактика. Великое колдовство в его понимании даровало нам победу. Да только у нас осталось минут 10, может, пятнадцать. Тут ведь крошечное все. Моя цитадель, царящая над островом, чуть больше ста метров в диаметре. А с той стороны холма сюда идут сотни свежих воинов. Они нас просто в землю втопчут, и никакая тактика не поможет. В нашем деле главное — это вовремя смыться. С удовлетворением сказал я сам себе, когда в ворота затащили последнего раненого, и они закрылись с натужным скрипом. Толстенный брус упал на бронзовые петли, отсекая нас от того ужаса, что остался за стеной. Я улыбнулся устало, чувствуя, как на лице лопается засохшая кровяная корка. «Это не моя кровь. Я ведь даже не ранен». Глава 19. Вот чем мне нравятся местные, так это своей предельной незамутненностью и оптимизмом, который граничит порой с идиотизмом. Горизонт планирования собственной жизни у абсолютного большинства из них на один сельхозсезон, не дальше. А уж когда ты только что мог помереть, но не помер, то он и вовсе сужается до нескольких дней. Они не думают, что будет дальше. Они просто радуются тому, что есть сейчас. Рыбаки и купцы, крестьяне и рудокопы, кузнецы и углежоги, дворцовые служанки и прочий народ заполонили тесные улочки Акрополя, который для такого многолюдства уж точно приспособлен не был. Все полгектара крепости застроены очень и очень плотно, и теперь тут ногу поставить некуда, чтобы ненароком не наступить на кого-нибудь. Мои подданные шумели, махали руками и протягивали мне детей, прося благословить. Я шел по улице растерянной, купаясь в волнах обожания, которое накрыло меня с головой. Они ведь все видели со стен и оценили зрелище по достоинству. Заваленная телами дорога лучше всяких слов говорит им о том, кому благоволят бессмертные боги. Мне благоволят. И этот факт делает приблудного чужака абсолютно легитимным правителем, даже для тех, кто еще недавно в этом сомневался. Воля богов, выраженная воинской удаче, здесь куда важнее, чем какие-то там наследственные права. Силен, значит, достоин властвовать. Этот постулат дожил до конца Римской империи, породив вечную чехарду военных переворотов. А вот у меня оптимизма существенно меньше. В строю осталось 120 человек из 200, а у врага воинов больше раз в пять. «Я ведь поднялся на стену и вижу, что творится у них в лагере. Да, до него очень далеко, но блеск бронзовых доспехов не спутать ни с чем». Вожди собрались в кучку и обсуждают что-то, оживленно жестикулируя. Или это они морды друг другу бьют, не вижу отсюда. В любом случае ничего хорошего нас не ждет. Их намного больше, и они нас заперли на вершине горы. Еду мы можем растянуть на пару месяцев, а вот воды у нас хватит недели на три. А потом все, мы начнем умирать от жажды. Они больше не полезут в ловушку. Вождям пиратов, если они не полные идиоты, нужно просто подождать. Я спустился вниз и начал разглядывать связанных пленных, которых Хабарис притащил сюда. Все четверо ранены, трое в руку, один в голову камнем. Они очумело смотрят по сторонам, бледные как полотно. Они не ждут ничего хорошего, ведь пленных у нас обычно используют для жертвы богам. Господин, царица прислала меня, чтобы я помогла вам умыться. Рядом со мной стояла рабыня с кувшином, немолодая тетка, которую Криуса привезла с собой из строи. Я рассеянно кивнул и начал отмывать засохшую грязь, пот и кровь, что покрыла коркой мое лицо. Розовые струи стекали на землю, а я фыркал, довольный, ощущая долгожданную прохладу. Вскоре вода стала прозрачной, и лишь под ногтями остались следы запекшейся крови, но их пока не смыть. Я ткнул рукой крайнего из пленных, движением брови отпустив служанку. Я выбрал его, потому что он сидел на особицу от остальных троих. «Кто такой и кому ты служишь?» «Царю и нахуй служу!» Испуганно зыркнул на меня мужик лет 30, перевитый сухими жилами. Выдубленная солнцем шкура, казалось, никогда не знала одежды, а его своеобразный говор натолкнул меня на интересную мысль. «Из пилазгов будешь?» — спросил я. «Да, господин», — кивнул тот с обреченным видом. Скрито мы пришли». «Сколько за стеной воинов из вашего народа?» — задал я вопрос, не особенно надеясь на ответ. «О цифрах этот персонаж знал примерно столько же, сколько я о царе Инахе, то есть совсем ничего». «Десять кораблей», — ответил тот, не уточняя размер этих самых кораблей. «А не тот ли это царь Инах?» — спросил я. «Что гроза всех купцов в Великом море?» «Он самый», — гордо кивнул мужик, прожигаемый презрительными взглядами остальных. «Те, видимо, были ахейцами» а ахейцы, согнавшие пелазгов с их родовых земель, ни во что не ставили старинных хозяев Греции. «Я тебя отпущу сейчас», — сказал я, «если пообещаешь сделать для меня кое-что». «Все, что хотите, господин», — торопливо ответил налетчик, который и не надеялся остаться в живых. «Ты запомнишь то, что я скажу, слово в слово», — начал я, не обращая внимания на удивленные взгляды. Ты передашь царю Инаху мое предложение. Я дам ему талант серебра, если он увезет своих воинов с моего острова до завтрашнего полудня. Я наслышан о нем и не хочу с ним воевать. Он грозный противник. Целый талант серебра! Ахнули пленные, да и мои собственные воины, стоявшие рядом, едва не захлебнулись слюной. А нам что дашь, царь? Спросил не самый умный из ахейцев, но точно самый смелый и жадный. «Мы тоже хотим серебра. А вам я позволю посмотреть, как настоящие мужчины поедут домой к своим женам с богатой добычей». Любезно ответил я. «Они будут пить вино и хвалиться своими подвигами, пока вы будете сидеть под стенами крепости и подыхать от голода. Пелазги — настоящие воины» а ахейцы — поганые дермоеды, которые годятся только на то, чтобы прислуживать их женам. «Передайте своим царькам, что завтра на рассвете мои люди притащат мешок серебра для великого царя Инаха». «Я любые клятвы дам, господин», — торопливо сказал пиласк который уже мысленно представлял, как принесет эту весть в лагерь. «Так приноси и выметайся отсюда», — небрежно произнес я. «И скажи, чтобы цари...» Тела убитых собрали, для достойной встречи с богами. Именем поседа клянусь, мы не станем стрелять». «А нас убьешь, царь?» «Недобро смотрели на меня ахейцы. Если принесете клятвы, что передадите мои слова в точности, то не убью, пожал я плечами. Наши боги уже приняли кровавые жертвы, больше им пока не требуется. а Абарис, как только они пробормочут все, что нужно, выброси их за ворота». «Слушаюсь, господин». — ответил дарданец, находящийся в состоянии полуобморока. Он так ничего и не понял. «На следующее утро два добровольца, которым я пообещал по богатому браслету за этот подвиг, потащили на согбенных спинах тяжелые мешки с серебром. Тридцать с небольшим кило на минуточку. Это вам не жук в пудру пукнул. Это же почти вся моя казна. У подножия горы собрались все — и пелазги, и ахейцы и даже раненые приползли, не веря диким известиям, принесенным четырьмя счастливцами. Некоторых, как я и видел, принесли туда на руках. Еще вчера, по общему уговору, и пираты, и мы собрали убитых и сожгли, и теперь две огромных кучи угля, из которых торчали обгорелые кости, невыносимо смердели на всю округу. И лишь порывистый ветер, милостиво относивший страшный запах в сторону моря, спасал нас от тяжкого духа смерти. Царина! заорал Десятник, что и сам был родом из фракийских пелазгов. — Мы с тобой одной крови и почитаем одних богов. Выйди и прими дружеский дар моего господина, а то я уже и держать устал это серебро. — Я? Я это? — вперед вышел крепкий мужик в шлеме Тиари, украшенный ярчайшим разноцветьем перьев. Он растерянно оглянулся по сторонам и, словно извиняясь, добавил, «И нах я! Давай сюда мое серебро! Получи!» Сказал десятник и сделал то, что мы долго обсуждали с ним перед выходом и даже один раз отрепетировали. Я мучительно вглядывался со стены, как мои воины картинным жестом сбрасывают с плеч мешки, бьют их об землю, и те рвутся с жалобным хрустом. Новенькие, только что отчеканенные драхмы посыпались прямо в пыль и раскатились на десяток шагов. «Пять дюжин мин, по пять дюжин сиклей каждая!» — проорал десятник, который отчеканил вызубренные наизусть слова. «Каждая драхма — половина сикля. Три шестьсот сиклей или семь двести драхм. Пересчитывать будешь?» «Нет, не буду я пересчитывать». Едва смог промычать оглушенный видом серебра царь, а потом оглянулся и растерянно заорал. «Собирайте все! Это мое, мое, слышите? Отдай, не трожь! Это мне дали!» «Завидую я тебе, царь!» — продолжал орать десятник. «Три тысячи овец за один поход взять! Да теперь богаче тебя только фараон египетский!» «Царь Эней тебе всю свою казну отдал, чтобы откупиться. У него больше и нет ничего. Все теперь твое». «Да уже оттуда, олухи!» Едва не закричал я, но воины и сами догадались, чем скоро все закончится, и бодро потрусили наверх, пока какой-нибудь охейц пребывая в расстроенных чувствах, не угостил их броском копья в спину. «С размахом деньги потрачены. От души», — думал я, любуясь, как прожигаемые ненавидящими взглядами пелазги пробираются к своим кораблям. Царю Инаху хватило ума не настаивать на возвращении поднятого воинами с земли, он решил просто унести ноги с тем, что удалось взять. «Да только не верю я, что ему это позволят». Ахийцев в два раза больше. «Они же сейчас перережут друг друга». Хлопнул себя Пол Буабарис, чьи умственные способности росли просто на глазах. «Думаешь?» — с некоторым сомнением произнес я. «Что-то они не спешат, хотя нет, начинается вроде. Как, однако, приятно не разочаровываться в людях!» «Господин, позади меня стояла целая делегация купцов, которые тоже посмотрели этот спектакль от начала до конца». Крепкие бородатые мужики почтительно склонили головы. Вперед вышел Абишаму, самый богатый из них. «Мы благословляем тот день, когда приплыли на этот остров, господин, и мы потрясены вашей мудростью. Нас два десятка, и у каждого есть хорошее оружие, и у наших слуг тоже есть оружие. Тут в городе много крепких мужей. Да, они не воины, но камень бросить смогут точно». Нам нужно дождаться, когда разбойники измочалят друг друга, а потом ударить всей силой. Мы же понимаем, что нам не продержаться долго без воды и зерна. «Собирайте людей», — кивнул я. «Но будет уговор. Мы воюем только с ахейцами. пилазгов не трогать, они мне нужны. А Абарис, зажигай сигнальный огонь на башне». Резня на берегу была уже в самом разгаре, когда я дал приказ выдвигаться из ворот. Белазги попытались было столкнуть корабли в воду и дать дёру, но не тут-то было. Оскорбленные ахейцы, которым предпочли каких-то нищих бродяг, изгнанных с родных места, возмутились. Сначала они потребовали отдать им серебро, потом хотя бы поделиться по-братски, а когда получили твердый отказ и в том, и в другом, то попросту решили его отобрать силой. Несколько кораблей пилазгов болтались у берега, да только никто не дал ему плыть. Пелазгов прижали к самой кромке прибоя и резали остервенело без всякой пощады, как будто и не бились эти люди совсем недавно плечом к плечу. Впрочем, и пилазги продавали своей жизни дорого. Прозрачное ярко-бирюзовое мелководье бухты окрасилось в багровый цвет, и в его волнах уже плескались десятки тел. Я вывел из крепости всех, кто мог биться, чуть больше трех сотен человек. Помимо войска вышел отряд купцов с их слугами, вооруженный на редкость неплохо. У многих почтенных тружеников прилавка нашлись отличные бронзовые нагрудники, щиты, мечи и шлемы. А уж крепкие копья и вовсе имелись у каждого. Народ это тертый, да и разница между ними и пиратами была эфемерна. Она заключалась лишь в том, что пираты немного больше грабили, чем торговали, а купцы строго наоборот. Вышли и крестьяне с прощами. Они бросали камни похуже радостцев, но совершенно точно не были трусливым стадом. Они тут испокон веков охотятся с прощой на перелетную птицу, и ей же бьют наивных купцов, имевших глупость заночевать на берегу и не выставить охранение. «Горшечники и рудокопы шли с дубинками, вырезанными из твердого дерева или с копьями из моих запасов, и только кузнецы и корабелы будут ждать за стеной. Я не позволил им рисковать жизнью, слишком уж они ценны. До хейцев оставалось сотня шагов, и те, увлеченные боем, начинали оборачиваться растерянно, только сейчас понимая, в какую неприятность вляпались. «А в бухту уже входили мои корабли», на которых весело скалились парни с Милоса, которые никак не могли понять, кто это тут и кого режет. Басилей Кимон стоял на носу льва, закованный в бронзу словно статуей.